Глава 5 Вулкан уже ходил ходуном. До извержения оставались считанные минуты. Становилось все жарче, камень раскалялся. Но вдруг сверху вулкан накрыла багровая тень, оказавшаяся драконом. Этот дракон спикировал к самому краю кратера вулкана и обратился человеком. Это уже его брат. Если бы чуть-чуть раньше. Но тут Мефамё воздел к нему руки, словно в молитве а затем пространство вокруг наполнил его мощный голос. «Пурпур -пур яростный, причиняющий раны, цвет карателей и пророков. Знамя праведных, алая кровь, яростный взор, сокрушающий гнев. Дай власти, ставшему твоим бранным посланникам. С каждым словом дракона окутывало красное сияние, расходившееся далеко вокруг, но затем, словно единым потоком, уходившее жерло вулкана. Горд не понимал, что он вообще сейчас видит, но верил, что теперь у них есть шанс. Голос же продолжал грохотать. «Обо мне, ставшим твоим правым посланником, вспомни. Заточи мой меч, разрушением мой удар наполни. Направь острие моего клинка, цели своей достигни». И с последним словом вулкан перестал сотрясаться. Мефамио, не тратя времени, вновь обернулся драконом и спикировал в жерло, безошибочно найдя трещину, где прятались горд с Дитрихом. Он вцепился в скалу рядом и протянул лапу. Арчонок кинулся к нему и в следующий момент уже сидел на спине красного дракона. Еще миг, и Мефамио взлетел вверх прочь от вулкана. На пару мгновений Арчонок испугался, что сейчас соскользнет, и крепче вцепился в костяные наросты дракона но не ощутил совершенно никакой тяги. «Не бойся», – раздался голос в его голове. «Ты не упадёшь, пока я не позволю этому случиться». «Простите», – виновато подумал Горд. «Я подверг вашего брата такой опасности. Я всего лишь хотел подружиться с ним». «Ты не виноват», – также ровно ответил голос. «Ты хорошо о нём заботился. Ты очень внимательный и чуткий». «Я благодарю тебя за это и не осуждаю за случившееся». «Нет твоей вины в том, что вам так не повезло». «А что вы говорили там?» – осторожно спросил Арчонок, готовясь тут же извиниться за свою наглость. В конце концов, это уже был настоящий взрослый дракон. «Такой не только летать умеет, такой и огнем вдохнуть может, коли ему что не по нраву придется». Я попросил вулкан, чтобы он немного задержал свое извержение на понятном ему языке. «Вы приказали вулкану остановить извержение?» – восхищенно спросил Арчонок. «Не остановил», – настойчиво и терпеливо повторил мифамио, «А задержал. И не приказала, а попросил. Даже драконы не могут приказывать природе. Обернись и убедись сам». Горд осторожно обернулся. И в этот момент поток раскалённой магмы с оглушительным грохотом взметнулся вверх. «Вы очень добры», — сказал Арчонок. «Вы открыли мне такие важные секреты. Я обещаю молчать». «Спасибо. Ты очень смышлёный парень. Далеко пойдёшь», — с лёгким одобрением заметил мифамио «Но и вам нужно знать кое-что ещё. Когда мы спасались из вулкана... В общем, посмотрите мои воспоминания». «Вы же так умеете, да? Я читал, что умеете». Горт воссоздал в памяти то, как янтарное облако протащило драконёнка, недостающий несколько шагов над пропастью, чтобы Орчонок мог его поймать. И как Дитрих сиял сиреневым цветом, вытаскивая его, Горта, после неудачного прыжка. «Эв, оно как?» – мысленно присвистнул дракон. «Даже в столь юном возрасте он уже умеет делать подобные вещи». «Спасибо, что показал мне это!» Теперь у голоса мифомио прозвучала искренняя благодарность. «Над этим стоит поразмыслить. И другим об этом тоже лучше не упоминать». «Вы можете на меня рассчитывать», – пообещал Арчонок. В деревню они прилетели меньше, чем за 20 минут. Там их ждала уже целая толпа, и вид ее не предвещал ничего хорошего. «Целы! Живы!» Причитала и руны с дочерьми, бросаясь обнимать и Горта, и Дитриха. Едва те соскользнули с Мейфамио. «Горт, ну что же ты наделал?» «Увёл, незнамо куда, так рисковал. Зачем?» «Это я!» Тихону гордо сказал Дитрих. «Я хотел увидеть Орлёнка. И Горт мне его показал». Но его почти не слушали. Все орки с упрёком смотрели на Горта, и Дитрих внезапно понял, что его сейчас будут наказывать, и очень сурово. Вмешайся, пожалуйста, он же не виноват, прошептал Дитрих мифамио, который уже взял братся на руки. Не могу, — покачал головой мифамио. Мы здесь всего лишь гости и не имеем права указывать хозяевам, как они должны поступать. Однако когда к горту уже подошел Адор и взял его за руку, намереваясь отвести в укромное место и поговорить с ним по душам, внезапно раздался глухой рычащий голос. Отпустите его. Толпа расступилась. Впереди виднелся еще один орк, огромный. Наверное, выше всех прочих орков, что здесь присутствовали. Но вид он имел немного неопрятный, а глаза были мутноватые. Но Горд, приведи его, напрягся так, словно его собирались избить здесь и сейчас, при всех. Алдор послушно отпустил Горда. Могучий орк подошел к мальчишке, и Дитрих внезапно осознал, что это его отец. Тот самый, от которого Горт почему-то часто стремился держаться подальше. И теперь принц начал понимать почему. Но то, что произошло потом, поразило всех. Отец Горта опустился на колени перед сыном и обнял его. «Мой мальчик едва не погиб в вулкане», – отчетливо прошептал он. «Это моя и только моя вина. Горю я по Агате, я совершенно забыл про своего сына». «Прости меня, сынок! Пожалуйста!» Он подхватил своего сына на руки, обнял и, крепко прижимая к себе, отправился домой. Дитрих на мгновение увидел лицо горта. Прочонок плакал и светился от счастья одновременно. Может, не так уж и плохо оно все случилось», — сказал Алдор минуту спустя. «Раз уж борзок заумзялся, хотя до этого сколько мы с ним не бились!» «Ладно!» Замахал руками на остальных. «Расходитесь, нечего тут толпиться. Успеем еще к этому вернуться». Толпа быстро начала расходиться по своим делам. Не прошло и двух минут, как Дитрих и Мефамио остались на площади одни. «Ну вот, все само собой разрешилось», — довольно сказал старший брат. «Пойдем мы, что ли?» «Я хоть и держал ситуацию под контролем, но все-таки знатно за тебя испугался». «Нет» тихо сказал Дитрих, решившись. «Хватит. В какой толк и дальше обижаться и отталкивать от себя того, кто любит тебя? Кто, несмотря ни на что, всегда готов прийти на помощь? В конце концов, каждый же может ошибаться. Прости меня, пожалуйста», тихо продолжил дракончик. Руки мифами дрогнули «Что? Что ты сказал?» Хрипло переспросил он. «Прости меня, что так долго на тебя обижался». «И сам тебя обижал. На самом деле я тебя очень люблю. Ты же меня простишь». Вместо ответа Мифамео прижал к себе брата так сильно и так нежно, как этого не делал никогда. Оставшееся время каникул в деревне Орков пролетело незаметно. И Горд, и Мифамео теперь просто светились от счастья. Арчонок всего за два дня умудрился стать душой компании. Мальчишки и девчонки, казалось уже, и не помнили всех его прошлых проказ и обид. И уж, конечно, Дитрих ни на шаг не отходил от своего нового друга, который какие только интересные вещи не придумывал. Мифами уже, наконец, выглядел полностью расслабленным. Он уже куда более благосклонно относился к попыткам орков втянуть себя в какие-то взрослые собрания, гуляния и тому подобное. Алдор был очень доволен. Он сдержал слово и помирил драконьих принцев. Мало того, Барзок наконец-то отбросил в сторону бутылку и теперь у деревне снова есть кузнец и оружейник. И во всем чувствовалось странное влияние принца Дитриха. Казалось бы, он еще такой маленький, такой беспомощный, такой неуклюжий, а уже начинает делиться со всеми своим, пусть и не очень ярким, но поистине неугасающим светом. Светом, который осветит самое черствое сердце и заставит поверить в себя даже самого отчаявшегося. Три недели пребывания Дитриха в деревне орков закончились слишком быстро. Наступил момент расставания. Провожала дракона вся деревня и впереди всех, конечно, выступал Горд. «Я знаю, что ты будешь расти медленнее», – прошептал он, обнимая своего маленького друга. И когда ты будешь таким, как я сейчас, я уже буду совсем большой. И все же, как знать, может быть, еще и свидимся. Мифами уже не менее сердечно попрощался с Алдором. «Спасибо вам», — он склонил передорком голову. «Вы очень нам помогли. Слов нет, чтобы полностью выразить нашу благодарность. Если вам что-то будет нужно...» ну «Есть одна мыслишка, если такой вам, конечно, придется по вкусу», задумчиво сказал Орк. «Говорите», кивнул мифамио «ваши просьбы всегда были разумны. Не вижу причин сейчас хотя бы не выслушать вас». «Коли бы дозволили мне увидеть, как он на крыло будет становиться», тихо шепнул ему Алдор. «Я тогда, конечно, уже совсем старый буду, если вовсе не помру». Но хоть такую радость перед тем, как отправиться к працам Если бы дозволили. Мефамио закрыл глаза, задумываясь, после чего коротко кивнул. Принц Дитрих дважды обязан вам своей жизнью, так что... Такое прав, вы заслужили. Я поговорю с отцом. Уверен, для вас он сделает исключение. Все слова были сказаны. Дитрих снова вскарабкался на мифамио Алдор с ними не полетел, по его словам, остаток лета он хотел провести с семьей. «А то мои жена и дочери совсем забудут, как я выгляжу», — шутку говорил он. «Вернусь как-нибудь домой, а они мне... Мужик, мы тебя знать не знаем, ступай, откуда пришел». Мифамио круто взлетел и взял курс на Сиреневый замок. Наконец-то он возвращается с братом домой. И теперь уж точно все будет хорошо.